Только хотел я высказать свои претензии ведьме. Вижу, что миротворцы эти липовые поднимают стволы. Всегда надевай броник, Печкин, это дело тут окупается. Да и не так тяжелы кевларовые броники, своя ноша не тянет. Меня бросило на асфальт, а Читу Макаберов закрыл своим широким телом железный дровосек. Мне даже помочь почудилось, что слышно, как от него пули отскакивает. От мнимых миротворцев пули мистера Скуби не отскочили. Вошли куда надо. Кое-как встаю, беру леди за плечко. Ни хрена себе, ваши люди, — говорю. Ничего не скажешь, крепко прикрывают. — Это недоразумение, — говорит ведьма, — и в физиономия у нее делается белый и растерянный. Тут начинает у меня болеть голова, хоть я вроде бы ею не прикладывался. Я отчего-то хочется мне прямо вот сейчас взять и пристылить читу Макаберов. Очень хочется, еле сдерживаюсь. Контракт расторгнут, говорю. В империалистических разборках не участвую. Вы не предупреждали, что у вас могут здесь оказаться конкуренты. Миссис Макабер меня не слушает, но у нее все белеет и белеет, а глаза лезут на лоб. Потому что майор Макабер поднимается в инвалидном кресле во весь свой немалый рост и делает шаг вперед. «Сука!» — говорит майор. «Старая сука! С каким наслаждением я сейчас прикончу тебя!» Элмер говорит она дрожащим голосом. «Элмер, ты исцелился, как я и обещала! Господь наградил меня за мои старания!» «Я ничего не могу понять. До мною еще ягдаки и ворачки, а желание молодого калеки уже исполнилось. Но мне все сильнее хочется его пристрелить. Я даже рыжок отстегнул, чтобы не поддаться этому желанию. Конечно, Монолит здесь ни при чем. Это работа контролера. Сперва контролер ввел этих самозваных миротворцев, а когда мистер Снупи их повалил, переключился на нас. Ну, то ли контролер не очень продвинутый, то ли слишком много сил он потратил, чтобы поднять парализованного макобера, поскольку я все еще сопротивляюсь воле монстра. Кстати, где он? Гадина, говорит герой рано. ты переломала всю мою жизнь. Лучше бы я умер тогда под Тибризом. На нет, твои канавалы вытащили меня с того света, чтобы ты наслаждалась моей беспомощностью. Ты на ноги меня подняла единственное из-за того, чтобы... Вряд ли контролер заставляет парня все это говорить. Просто он намолчался. И намерения в них совпали. Бедняга. Ну вот, когда тварь доберется до мозгов мистера Снупи, если у него действительно человеческие мозги, где же этот мерзавец? Снупи, оруя слева, второй этаж, седьмое окно от угла, ментальный монстр! Снупи посылает гранату в указанное окно. Мистер Макабер разносит голову леди Рити. Безголовая леди поращится камни дважды стреляет из соя дезерта. Я пристегиваю рожок и стреляю в майора, не зная по своей ли воле. Впрочем, все могло происходить и в обратном порядке, один хрен, ничего не помню. Дезерт Игл дура серьезная, но как-то вот так. А когда я открыл глаза, то увидел незнакомое лицо. Это был доктор Крачковский, впоследствии Пилюлькин. Потом слышу голос Большого. «Бога будешь молить за этого, салагу, сталкер!» — Какого, салагу, спрашиваю? — До того, который с Дадоном пришел. Юношу. Он до тебя из города и вынес на закорках. — Сильно меня повредило, — говорю. — Кевлар пробила, говорит, — говорит доктор. — далеко пуля не вошла, пинцетом вытащил. — А вот ты с двумя пальчиками на правой руке попрощайся. — А где сейчас этот салага, — говорю. — Ушел. Спешил куда-то, — говорит большой. Должно быть, снова кого-то спасает. Вот так я перестал играть на гитаре и обменял два своих пальца на две ноги мыла И так я стал крестником Белого. Мэлла тоже стал считать себя его крестником. А куда делся мистер Снупи, для всех загадка. Мисс Элис все кричала, что это чрезвычайно ценный экземпляр, и она сама поет за ним в зону. Но я, раненый воин, убедил ее поехать со мной в Испанию на кориду. Как раз июль начался. «Кстати, мистера Снупи до сих пор ищут. И сталкеры, и вояки, и ребята из НАСА. Даже в болото лазили. Правда, не все оттуда вернулись. Потому что люди верят мне. И ты, фрилансер, верь. Все именно так и было».